Даны седьмая. Они сели на веранде принадлежащего туркам бара неподалеку от КПП Чарли, или скорее его реконструкции. По сторонам будки стояли два одетых как советские и американские пограничники актера, селфи с которыми обходились туристам в два евро. Сжимая лохмотья своего пиджака аля Дюран-Дюран, Данте плюхнулся на сиденье. К счастью, в баре продавались сигареты и он дымил, как паровоз, открывая рот, только чтобы заказать водку со льдом и перевести термины, непонятные Колумбе. Английский он говорил несравненно лучше, чем она. Андреас мало напоминал анониста, которым рисовался в воображении Колумбы и даже не жил с матерью. Он казался вполне довольным жизнью и ее простыми радостями, любил вкусно поесть, выпить и приударить за любым существом женского пола, попавшим в его поле зрения что и попытался проделать с официанткой. Объясняясь на английском с сильным акцентом, Андреас сообщил, что 10 лет подвязался уголовным хроникером, после чего почти полностью переключился на загадки и легенды. Его гид по волшебному Берлину разошелся огромным тиражом. Почти так же хорошо продавалась книга Андреаса о паранормальной холодной войне. Который он поведал, как ЦРУ и КГБ соперничали в исследованиях телепатии и телекинеза. Он сотрудничал со множеством ежедневных газет и журналов и часто выступал по телевизору в качестве приглашенного эксперта. «Я не утверждаю, будто верю во все, что пишу», — пояснил Андреас, опрокидывая в себя вторую литр пива. «Зато я не предвзят и ничего не выдумываю». «Все мои материалы основаны на популярных в свое время текстах и исторических исследованиях. Хоть и немного сумасбродных», — со смехом добавил он. «Берлин полон историй. Фильмы не врут, это и правда город шпионов. Знаете, сколько бывших шпионов в штазе, информаторов и коллаборационистов до сих пор живы?» Колумба и Данте покачали головой. «Двадцать тысяч. И большинство из них живут здесь» они неиссякаемый источник сюжетов. Но и вы двое. Журналист взглянул на них, словно с восхитительной картиной. В следующей книге я, помимо прочего, собираюсь описать вашу захватывающую эпопею с отцом, а главное, заточение господина Торре. Я читал обо всех ваших приключениях. Если вам нужен искренний почитатель, готовый вместе с вами бороться со злом, только скажите. «Обещаю, я сяду на диету». Он снова рассмеялся. Колумба улыбнулась? Мы и подумаем. А пока нам нужна только кое-какая информация о случае, который вы приводили в своем блоге, господин Хубер. Зовите меня Андреасом, пожалуйста. Могу я называть вас Коломбой? Конечно. О каком случае? О пожаре в Апсенте. Андреас удивленно приподнял бровь. С тех пор целая жизнь прошла. «Два года. Боюсь, я посвятил этой истории не слишком много времени», — сказал он. «Что вы хотите узнать?» Коломбо покосился на Данте. Тот, сосвисевшийся из уголка рта сигаретой, вглядывался в свой бокал, словно пытаясь понять, что в него налито. «Ты с нами?» — спросила она. Не поднимая глаз, Данте кивнул. «Помощи не дождешься». «Все, что вы можете рассказать, помимо того, что мы уже прочитали», — сказала Коломба. Андреас покачал огромной головой. «Больше мне почти ничего не известно. Прошло два года, но ничего нового не случилось. Пожар, кажется, произошел в августе, и следствие установило, что причиной возгорания послужило короткое замыкание. А жертвы находились под воздействием наркотиков, верно? Если быть точным, волшебных грибов». Следователи подозревали, что владелец клуба приторговывал наркотой, но, поскольку он погиб, слишком глубоко копать они не стали. Откровенно говоря, меня заинтриговала только история мужчины, который видел «Ангела Смерти». Я подумал, что смогу вставить ее в свою книгу. «Гильтине». «Точно, Гильтине». Вот мы и подобрались к самому интересному. «Господин Торре, не угостите сигареткой». «Вообще-то мне нельзя курить?» — сердце шалит. Но время от времени... Данты, не глядя, протянул ему пачку, и Хубер заговорщически подмигнул Колумбе. Он немало читал о Данте и знал, чего от него ожидать. «Я могу делать свое дело только благодаря тому, что завел друзей в нужных местах — пожарной службе, больницах, полиции, которые сообщают мне о самых странных происшествиях», — продолжал Андреас. Один из них работает медбратом. От него-то я и узнал, что один из посетителей сгоревшего клуба выжил. По слухам, бедняга видел в языках пламени гельтине, которая явилась, чтобы унести его в преисподнюю. Медбрат был родом из Литвы. Он объяснил мне, кто такая гельтине, и история показалась мне любопытной. Я попросил своего приятеля дать мне знать, когда мужчина снова придет в сознание, но, к сожалению, «Этого так не случилось. Он почти сразу умер». «Он написал эту женщину?» — спросила Коломба. Андреас покачал головой. «Нет». Он сумел произнести всего несколько слов. «Вы узнали что-либо о прошлом этого человека?» «Если бы». К сожалению, его лицо было обезображено ожогами, документов при нем не было, отпечатки пальцев отсутствовали в базе данных, И ни один свидетель не видел, как он входил в клуб перед пожаром. Журналист развел руками. Похоже, единственным, кто видел призрак, был еще один призрак».